Антилопы. Разных антилоп, больших и малых, газели и дукеров около 90 видов. Большая их часть обитает в Африке, несколько видов в Азии и один вид из группы древних антилоп на западе Северной Америки это вилорог. Хотя называют его антилопой, однако он принадлежит к особому семейству, не к полорогим. как другие антилопы. Сайгаков, Горалов и Сирн тоже иногда именуют антилопами, хотя систематики относят их к подсемейству козлообразных. В отличие от настоящих антилоп старого света рога, у велорогов самок и самцов вильчатые, как у оленя. Каждый год в октябре зверих сбрасывает, и к июлю вырастают новые. Они как чехлы сидят на костных стержнях, выростых лба. Зрение у велорогов отличное. Видят врага за несколько километров, но не убегают, пока не почуют его, поэтому к ним можно близко подойти. Испуганные взъерошивают белую шерсть на зеркале, да так, что их зады выглядят как пышные шары. Из азиатских антилоп — Нильгао или нильгаи – самое крупное, до полутора метров в плечах. Нильгаи – значит «голубая антилопа». Самцы действительно голубовато-серые, но самки рыжебурые. Короткие рожки носят только самцы, и еще отличает их от самок пук длинной шерсти снизу на шее. У нильгао интересные правила дуэли. Санцы бодаются, став на колени. В центральных районах Индии еще немало Нильгао. Пасутся они в холмистых и низинных негустых лесах, заходят в джунгли, а иногда в открытую степь. В Азии нет у Нильгао близких родичей, кроме четырехрогой антилопы. В Африке есть куду, ньяла, бонго, канна. Гунтада. Единственное четырехрогое животное в семействе полорогих. Цветом буроватая, ростом небольшая, 60 сантиметров. Живет в одиночестве или парами в негустых лесах на полуострове Индостан. Два небольших рожка на темени и два поменьше на лбу носят только самцы. Куду и еще восемь других африканских видов. Малая куду, бунгая. Ситатунга, нияла, Горная, нияла Канна, Гигантская Канна и Бушбек из группы винторогих антилоп. У большинства из них белые полосы на боках, у Бушбека белое пятна. Большие куду обитают в каменистых кустарниковых вельдах, рога у них носят только самцы. Малые куду живут на северо-востоке Африки. Антилопа бунга внешне похожа на куду и канну, но живет не в саваннах, а в густых тропических лесах Западной Африки и в Кении. Это одна из самых красивых антилоп, яркого красно-каштанового тона с белыми поперечными полосами. Канна – самая большая антилопа, в плечах около двух метров, а вес быков до тонны. Почти метровые, спиральные извитые рога носят и самцы, и самки. Еще крупнее обычные канны, гигантская канна из Судана и Западной Африки, которая живет в более лесных районах. Канны не злобивые, легко приручаются. В Африке такие опыты делались не раз, а у нас в Аскане и Нова канн доет, как коров. Молоко очень пищевое, питательно и как лечебный препарат молокан применяется уже против некоторых кишечных и кожных заболеваний. Каньгонь из группы коровьих антилоп, в которой, кроме двух гну, шесть живых и два уже истребленных вида, кама из Южной Африки и бубала из Северной Аравии. топе Похож на конгоне, но у них желтые ноги с истинно черными пятнами на ляжках. Самцы топи любят играть и бодаться. У каждого своя вытоптанная площадка для игр, на которой он других не пускает. А они именно и норовят это сделать. Про конгоне рассказывают, что стада их, когда пасутся, выставляют сторожей. И те, чтобы лучше видеть, забираются на высокие термитники. У антилопы гну Есть что-то бычье. Гривой хвостом похожа она на лошадь, а странным и несуразным своим видом на фантастического фавна. В Африке два вида гну. Белохвостый, почти истребленный, уцелело их немного в юго-западной Африке. И полосатый или голубой. У этого два подвида Чернобородый Южная Африка и белобородый Восточная Африка. Гну, как и сайгаки, природные иноходцы. В группе лошадиных антилоп шесть видов. Три орикса, североафриканский аддакс и в Восточной и Южной Африке саблерогая и чалая антилопы. У саблерогой и самцы и самки черные, у чалы рыжие. У ныне редкого подвида из Анголы гигантской саблерогой антилопы рога длиной до полутора метров. Саблероги антилопы с сухим саваном предпочитают богатые водой леса. Весят до трех центнеров. орикс в три вида. Белый аравийский орикс почти истреблен в орикс пустыни Северной Африки и обычный орикс восточной и южной Африки. У последнего два подвида — белоногая бейза с узкой черной полосой на боках и южноафриканский орикс — черноногий с широкой черной полосой на боках. Воду ориксы почти не пьют, довольствуясь соками клубней и корневищ. Их самцы, сражаясь друг с другом, строго соблюдают рыцарские правила. Не колют острыми рогами, а только фехтуют ими. Неотрогусы — самые мелкие антилопы, а из них королевская антилопа или неотрогус пигмей, самая крохотная, ростом с зайца 25-30 сантиметров в холке. Ножки у нее не толще мизинца, а копытца с ноготь. Дюймовые рожки носят только самцы. О жизни королевских антилоп почти ничего не известно. Пасутся они по ночам, в одиночестве или парами в густых лесах Западной Африки. Карликовая антилопы Бейра и Суни, ближайшие ее родичи. Крошка Дик-Дик и антилопа Бейра тоже из группы неотрогаусов. Дукеры, как и неотрогаусы, маленькие антилопки. Обитают в зарослях по берегам рек. Очень скрытны, и на открытое место их можно выгнать только силой. Кроме листьев и ягод едят также насекомых, улиток и лягушек. В Африке 16 видов дукеров и один вид на Зазибаре. Они встречаются по всей Африке, к югу от Судана. Рост в плечах у разных видов от 35 до 50 сантиметров, а вес от 5 до 65 килограммов. У всех, кроме серого дукера, у которого самки обычно без роги, оба пола носят небольшие рожки. Прежде в тропической Африке в местах с густой высокой травой водилось много антилоп ариби, которых систематике разделяют на три вида. Другие говорят, что существует только один вид ариби. Сейчас ариби всюду редки. Живут парами Реже собираются в небольшие группы, от врагов таятся, распластавшись по земле и вытянув шею и голову с длинными ушами перед собой. И хотя антилопы не маленькие до семидесяти сантиметров в холке, заметить их почти невозможно. Рога носят только санцы. Газели. Последняя зима Великой Отечественной войны принесла дзиренам Монголии тяжелые испытания — На тихую страну, защищенные от непогоды плотными грядами гор, обрушились снегопады. Жители центральных Аймаков увидели в декабре стада истощенных дзеренов, пробиравшихся сугробами на север. На пути животных стали леса, и дзерены, не задумываясь, вошли в них. Это необычный случай. Лес и дзерен несовместимы. И вообще все газели, азиатские африканские, не признают тесноты леса. Газели Монголии в том трудном году проделали длинный путь. Их летние пастбища на востоке страны. На зиму же они обычно передвигаются к югу, в широкие поросшие ковылем степи. Они и на этот раз поступили так же, но в степях их встретили. Неожиданные снегопады пришлось повернуть. вопреки вековым традициям миграции.